Глава 49. Между двумя мирами. «Не к добру тебе со мной водиться», — сказала Агата, и, обойдя Коша, пошла дальше. «А если я по-другому думаю?» Он и не думал отставать, идя следом. «Может, ты и меня спросишь? Чей не телок я безмолвный, которого на верёвке куда ведут, туда он и идёт? Или сама всё решила, а другим и слова нет?» «Слышал ты, как молодцы внучку ведьмину искали. Меня величали таковой». «Обо мне они речь вели. Знай, соврала я тебе всё. Нет у меня ни отца, ни матери. Была только бабушка старая, да и та...» Агата замолчала, а потом подальше, убрав воспоминания тяжёлые, продолжила. «Всё так и есть. Ведьмовское я отродье». Сама сказала, а самая не поверила, что вот так просто слова ей дались. В мыслях страшно сказать их было, признаться во всём кошу, а слова с губ слетели так просто, как другие все слова — Не было в них ни тяжести, ни сожаления. «Правда, она всегда легко говорится. Даже если сперва страшно то потом легко», — часто говорила Яговна. «Не соврала». «Ведьмина внучка? Так и я, Кощеев сын», — улыбнулся парень. Но Агата остановилась и серьёзно посмотрела на него. «Не шучу я с тобой. Беда и смерть за мной ходят. Я богиня Марены ученица, с рождения ей в служение выбранное». Силы во мне проснулись в тот день, когда сорочины на деревню напали. Я их силою своей всех изгубила, пробудившиеся и наружу вырвавшиеся. И тебя я погублю, коли не уйдёшь ты сейчас. За мной в ту ночь, когда сила проснулась, ведьма старая из леса явилась. И забрала она меня от людей в избу свою. В мёртвом мире то стоит на костях человеческих. И мёртвые же её и охраняют. Дорога туда идёт через мост калинов. Мир навито. Смертным туда дороги нет. Только если случайно кто забредёт, так и ты сегодня в лес тот мёртвый случайно попал, заплутав. И не медведя ты сегодня там видел. Не в первый раз зверем обычным увиденное тобой не было, ни во второй. навье это всё порождение были. Потому уходи, пока можешь. Не до шуток мне с тобой. Ты хоть Кащеем назовись, а им всё равно не станешь. Сгубит тебя или ведьма лесная старая, или я сама. Не хочу я тебе зло причинять. А коли не веришь мне так спроси у тех, кто в деревне живёт, кто я такая. Про внучку Яговны, что на окраине жила, спроси. Агата её звали. А теперь уж и не знаю, имею ли я право имя-то носить. А почему же сразу ты во всём не призналась? Задорная улыбка на лице парня постепенно исчезала. А легко ли в таком признаться? На глазах девушки выступили слёзы. Человеком жить, а потом всего людского лишиться. Да и не думала я, что тебе от того плохо будет. И трудно это, признаться, во всём было. Ты ведь единственным человеком был, кто не отвернулся от меня. Остальные все как силу мою увидели, хоть раньше и привечали, а выгнали из деревни и из дома родного. Сжечь-то не успели, потому что яхта, ведьма старая, пришла и забрала меня. А ты? С тобой хоть поговорить можно было. И ты ведь мне в ту встречу нашу, когда косулю поймал, помог сильно. Не знала я, как наказ выполнить ведьмин. И если бы не ты, не ведаю, что было бы. Не матери своей я указ исполняла тогда крови собрать. Соврала я тебе тогда в который раз. Отправила меня старуха нити для шитья ей нужной в крови вымочить. А я и курицу в жизни не рубила, а яхта корову велела. Без тебя пропала бы я тогда совсем. Потому теперь наступил мой черед тебе жизнь спасти. Уходи. Уходи и забудь, что знал меня. А коли вдруг где впредь увидишь, так тогда ещё вернее уходи скорее. И Агата расплакалась, лицо в ладонях пряча, и сама не заметила, как Кош подошёл да крепко её обнял. Как бы легко ни дались ей слова, а внутри всё огнём горело. Рвала признанием своим Агата последнюю ниточку тонкую с миром людским её связывающую.